Он называл готическое искусство бунтарскими страницами, воплощенными в камни. Вигур указал вперед, куда-то между деревьями. По мере того, как они подходили к дворцовой площади, парк заканчивался. И Нелли и Гюго были не единственными, кто полагал, что в творениях тамплиеров содержится нечто еретическое.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 Этот свиток, подписанный Папой Климентом V спустя год после Кровавой Пятницы XIII, отпускал грехи ордену тамплиеров и фактически реабилитировал их. К сожалению, король Франции Филипп игнорировал папскую булу и продолжал истреблять тамплиеров по всей стране. Да, но почему переменила свою точку зрения церковь? Почему Климент V построил здесь свой дворец именно в готическом стиле? причем возводили его те же самые масоны-еретики, и почему Авиньон фактически превратился в европейский центр котики. Вы хотите сказать, что церковь кардинально изменила курс и приняла рыцарей под свое крыло? А вспомните наши разговоры о том, что некоторая часть христиан, последователей святого Фомы, придерживающихся гностических воззрений, тайно существовала внутри католической церкви.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 они вполне могли спрятать в них нечто очень значительное. — Так откуда же начнем поиски? — спросила Кэт, С самого большого здания, построенного по приказу изменчивого папы руками рыцарей, шедевра готического искусства. Вигра указал вперед. Туда, где улиц, по которой они шли, вливалась в просторную площадь, запруженную веселым народом, приехавшим на фестиваль. Площадка для танцева была огорожена гирляндами разноцветных лампочек. На сколоченном специально по этому случаю помости громыхала электрогитарами рок-группа. Молодые люди извивались в танцы, хохотали и кричали. По краям площади были установлены столы, за которыми сидели те гости фестиваля, которые предпочитали танцам угощений. Факир в челме выдувал в ночное небо длинные языки пламени, а публика воодушевляла его громкими аплодисментами. Пиво текло рекой, в бумажных стаканчиках прескалось кофе. Кто-то курил сигарет, кто-то самокрутки с травкой.